Пункт третий. Атомы эмоций в музыке. Эпиграф. В чем источник этих инстинктивных переживаний, этих неясных интуиций и интроспективных ощущений? Чем больше мы пытаемся их анализировать, тем неопределеннее они становятся. Чарльз Айвс. Не в нашей власти объяснить богатство и нюансы музыкальных эмоций с научной точки зрения. Но мы можем изучать и измерять ощущения от отдельных граней музыки. Для улавливания смутных и мимолетных ощущений, из которых сплетаются чувства в музыке, исследователи используют надежность значения слов. Например, чтобы изучить ощущения от мажорного и минорного ладов, можно предложить слушателям коллекцию прилагательных на выбор. «Веселый», «печальный», «яркий», «трагичный», «лиричный» и так далее – Именно таким образом Кейт Хевнер, одна из первых психологов в области музыки, провела исследование восприятия мажорного и минорного ладов в 30-х годах прошлого столетия. Она предложила участникам прослушать одну и ту же пьесу в двух ладовых вариантах, а затем выбрать подходящие слова из 66 определений эмоционального состояния. По сравнению с общим ощущением от музыкального лада, Есть еще локальные ощущения от мелодических элементов. Каждый мелодический элемент является собой расстояние, интервал в тональном пространстве. Некоторые интервалы работают как запалы, а другие нет. И все они, и напряженные диссонансы, и благозвучные консонансы служат строительным материалом для мелодий и гармонии Когда мы слушаем музыку, наш разум интегрирует и трансформирует поток мимолетных ощущений и переживаний, причем каждый мелодический интервал – это как бы атом эмоций. Мы можем замерить ощущение от расстояний в тональном пространстве, используя простой рисунок и слова – Если два контрастных прилагательных, например, веселый и грустный, поместить на противоположных концах линии и поделить эту линию на несколько частей, то это простое устройство позволит нам измерить интенсивность ощущения. По крайней мере, мы сможем собрать данные о направленности ощущения или в сторону грусти, или в сторону веселости. Разумеется, такие измерения очень приблизительны. Полярная шкала с контрастными прилагательными на концах называется в психологии семантическим дифференциалом.